178. Гуру. Все, что идет и ротоборствует против света, должно быть выявлено до конца, под какими бы масками оно ни скрывалось. Сейчас время выявлений ликов, и в данном случае надо поставить своевольщика в такие условия, чтобы он выявил себя до конца, и, восставая, идя против наших близких, вынужден был или подчиниться окончательному решению, или же не признав его и отвергнув, открыто стать в оппозицию нам, а, следовательно, иерархии владыки.